Глава 9. Охота. Всех любителей абсента выдают дрожащие руки и блуждающий взгляд. Приверженцы полынной мечтательно смотрят куда-то мимо собеседника, будто надеясь увидеть у того за спиной зеленую фею. Капитан грома и молнии Наварро Эль Торнадо принадлежал к тем абсентие, которые по чуть-чуть, но с утра. Его пагубную привычку выдавали пятна на потертом камзоле и рукава, выпочканные копотью от горящего сахара. Капитан предпочитал готовить дьявольский напиток сам, ведь обычно это целый ритуал. Наполнить бокал зелёной полынной настойкой не больше, чем на три четверти, поместить над ним ложечку с куском рафинада, поджечь, наблюдая, как пляшет огонёк, истекают капли карамели. Но держался Наварро, как и подобает капитану не обращая внимания на окруживших его Сиа. Проводник, который привел его к моему жилищу, стоял в стороне, с видом человека, исполнившего свой долг, а там хоть море из берегов выйди. «Вы же новый вождь Сиа», — галантно поклонился Наварро. «Лесав, пан Мистраль, мне нужно с вами поговорить». Касательно того, что с некоторых пор племена называли меня своим вождем, он был прав. Но моего настоящего имени ему знать никак не полагалось. Но он знал. «Нет времени», — бросил я. «Хотя... идете со мной?» «Куда?» «На побережье. Держите». Я вынес из хижины и бросил Наварро мушкет. «Ага», — сказал Наварро, взвешивая ружье на ладонях и заглядывая в ствол. Его движения приобрели уверенность. Казалось, исчезла даже дрожь в руках. «Шестисотый калибр. Это точно не мушкетон?» «Вы собрались охотиться на слонов?» «Вроде того. Идемте быстрее». Я подхватил свой многозарядный мушкет и поспешил в лес. Капитан, спотыкаясь и ежесекундно поминая дьявола, направился следом. Матушка едва проглядывала среди деревьев, и утренняя дымка все еще наполняла лес сумраком. «Не боитесь оставлять за спиной вооруженного незнакомца?» спросил Наварро. Он пыхтел позади и едва за мной поспевал. Я остановился. Ворон у меня за спиной сидел тихо и, казалось, даже дремал. «Нет, не боюсь», — ответил я. «Да и насчет того, что вы незнакомец, вопрос спорный. Я знаю, кто такой Наварро Эль Торнадо. Пять лет назад вы попали в немилость к Тану и были назначены капитаном грома и молнии на смену старине Ларху, которого доконали здешний климат и желтая лихорадка. Чем же вы так не угодили Тану? Судя по всему, дело серьезное, раз такого вояку, как вы, загнали в эту дыру. Как говорят в торнадо, дьяволу впасть? Под хвост! усмехнулся Наварро. Впасть это когда тебя бросили в бой. Так откуда вам обо мне известно? Но выправка у вас военная, а на щеке старый шрам от удара клинком. Так что на своем веку вы уже побывали в сражениях? Пираты? Я угадал? но это в прошлом. Ваше нынешнее назначение — это скорее ссылка. Да и пристрастие к абсенту явно не пошло вам на пользу. Я направился дальше, слушая, как капитан продирается сквозь кусты, стараясь поспеть за мной. «Вы злой человек», — наконец сообщил он. «Я же не попрекаю вас с вашими недостатками». «Но и так слишком многое обо мне знаете». «А, вы об этом. Дело в том...» По лицу капитана хлестнула ветка, и тот в сердцах выругался. «Тысяча акул тебя в глотку! Дело в том, что восемь лет назад я вас ловил, э пытался поймать. Вот. рот достал из кармана истрёпанный лист с наградой за мою голову. Если можно так выразиться, то я вами восхищался». «Да. Для выпускников Академии вы были героем. «Отважный капитан, бросивший вызов самому Бризу. Гроза морей, любимец женщин. Каждый мечтал встретиться с вами в бою, и я не исключение. Вас боялись и уважали, пан Лесав. «Вот уж странно», — пожал я плечами. «Вернее, странно не то, что боялись. Странно, что уважали. Меньше всего я хотел вызывать у сбрызов восхищение». Хотя насчет любимца красавец слухи явно преувеличены. «Добавил я. Как давно это было? В воспоминаниях осталась лишь кровь, залпы пушек и крики раненых. И ещё в память врезалась одна бордажная схватка, где я сцепился с капитаном и прямо на юте раскроил ему череп. «Дьявол, забери! Что-то ничего возвышенно романтического больше на ум не приходит. Все красавицы — это были шлюхи в борделях» забыть о которых хотелось на следующее утро. «Как же я хотел скрестить с вами шпаги!» — продолжал Наварро. «Но ваша морская дева была неуловима. То вас видели у самой земли Бет, а через неделю вы уже у южных островов. Берете на абордаж фрегат самого Брайана Дальбриза. Каюси никогда не любил этого чванливого индюка. А потом... Э -э -э, куча всего произошла и меня загнали сюда. Знаете, как я удивился, увидев здесь вас. Вы приходили на переговоры к губернатору в добрую весть. Никогда бы не подумал, что объединивший племена дикарей вождь это тот самый белый дьявол. Всякое бывает, я плечами. Жизнь вообще непредсказуемая штука. Вы все еще хотите заполучить мою голову? Эд, что вы! Да чтоб тебя, проклятые ветки! Проклятые комары! Как вы живете в такой чаще? Я пришел для, э, чтобы предупредить, скажем так, неофициальный визит. Но вы еще не ответили. Откуда вы обо мне столько знаете? Я много чего знаю. Усмехнулся я. Наблюдательность, понимаете? Надо же знать своих возможных врагов. Выходит, следите за моим кораблем? Скучаете по морю? Я замер, прислушиваясь. Утренний лес был тих и тревожно спокоен. «Нет, не скучаю», — ответил я, а сам подумал. «Разве можно назвать скукой нестерпимое желание вновь взобраться на шканцы и заорать во все горло? Поднять паруса, бродяги! Кракен вас подери!» Зажмурится от налетевшего бриза. Капитан остановился рядом и с задумчивым видом полез во внутренний карман. Но спохватился, и вместо фляги достал платок, которым вытер вспотевшее лицо. После чего сел прямо на землю, устланную пожухлыми листьями, оперся спиной на ствол дерева и закрыл глаза. Мне даже показалось, что он уснул. Но Наварра вдруг открыл глаза и спросил. «Как вам удалось объединить племена, пан Лессав, И не только здешние?» «К вам ведь присоединяются даже сиас соседних островов, живущие во владениях Сирокко. Это все равно как...» «Бросить сахар в абсент, а он не растает?» — подобрал я сравнение. Наварро пошевелил губами, будто пробуя на вкус эти слова, и согласно кивнул. «То, что вы сказали, просто невозможно. Это вызывает беспокойство. Не у меня. Я всего лишь капитан. Как вы выразились, вояка?» Но многие влиятельные люди считают вас помехой. Сиа теперь неразрозненные племена, которые сражаются друг с другом. Это… Сила, закон и порядок, снова перебил я. Да, сила и… Закон? Удивился Наварро, словно подобное сочетание для аборигенов не укладывалось у него в голове. Но дьявол меня забери! Как они вам подчиняются? Как Кракен подумал я, только проще. Мне очень редко приходится прибегать к воздействию. В основном все идет по накатанной колее, даже без моего участия. Кстати, белый кракен куда-то давно запропастился. Неужели помер? «Вы не знаете, сколько живут кракены?» — поинтересовался я у капитана. «Нет», — опешил тот. «Обычно до первого гарпуна». «Брис обеспокоен». Поставки корабельного дерева катастрофически уменьшились. Полгода назад Зюит-Осская торговая компания потеряла права на добычу здешнего песка и корабельного дерева, и сейчас правами на все ресурсы Коллатоба владеет торговый дом Эль-Браско, хотя не станут вам потакать, покачал Наварру головой. Эль-Браско пойдет на все, даже не потребуется вмешательство армии, и без нас все сделают наемники. «Бриз собирается строить новые корабли, и Бора нужна древесина. Значит, у Эль-Браско развязаны руки. На все его действия закроют глаза. То есть никого не интересует, что случится с неудобными племенами дикарей, которые всем мешают». «Тысячи лет», — сказал я. «Что?» «Тысячи лет. Столько понадобится Медиартис, чтобы вырасти в подобного гиганта». Я похлопал ближайший ствол водяного дерева по его шершавой коре. «Для Сиа эти деревья неприкосновенны. У нас с Торнадо подписан договор, запрещающий вырубку священных рощ». «Не с Торнадо. С зюит компанией. Но я уже нет. О чем я и говорю. А Эль-Браско никакого договора с вами не заключал. Я же вижу, сколько наемников прибывает сейчас на Коллатоб. Слетаются как стервятники». Вы же понимаете, что если конфликт разгорится по новой, мне придется стать на сторону компании. Дьявол, забери весь этот проклятый остров! Я всего лишь служака. Уходите отсюда, пан Лесав. Я пришел вас предупредить. Забирайте жену, сына и у вас же сын? Да, Михаль, потому мы и здесь. Рощу водяных деревьев все еще пронизывал зябкий утренний туман. Я прошел немного вперед прижался к стволу Медиартис и поманил к себе Наварро. Тот с неохотой поднялся с земли и последовал моему примеру. Остановился рядом и с осторожностью выглянул из-за дерева. Берег был уже недалеко. Свежий ветер приносил запах моря. «Что это?» — шепотом спросил Наварро, указывая на белесые нити, стелющиеся над травой. «Они сбегали к одному из колодцев, словно к центру паутины». Из большой дыры, среди корней Медиартис, слышалось дыхание океана. Морской крот, также тихо ответил я. Подземник. Не удивлен, если вы никогда о таком не слышали. Его редко заносят сюда из южных вод. Сиа называют эту тварь Хо-Ол-А-Тарком, смертью из воды. — повторил Наварро, у СИА все делится на то, что годно в пищу, и то, что можно убить. Это паутина? Стойте, одну секунду. Он полез во внутренний карман Камзола и вытащил оттуда книгу. Я с удивлением прочитал название ⁇ Чудовище Южных морей ⁇ за авторством Тиля Дела Мусона. ⁇ Времена меняются ⁇,⁇ сказал Наварро. Если раньше мусонцы тряслись над своими знаниями, как и макахити над кладкой яиц, то сейчас уже и книги выпускают. Хотя конкретно это издано на средства неизвестного мецената. Говорят, автор книгу не закончил и помер где-то во время путешествия. Но писал здорово, дьявол. Читается занимательно, как бульварный роман. Наварро потряс книгой. «Чего вы так на меня уставились?» — спросил он. «Надо же знать, с кем можно столкнуться. Вот, смотрите», — пролиснул Наварро страницы. «Морской крот». Кстати, мне он на рисунке больше муравьеда напоминает. Чем крота? Не находите? Вы когда-нибудь видели муравьеда? Похож, похож. Правда, у этого когти на передних лапах чересчур большие. Копает тыл, что ли? И пасть открывает чуть ли не до ушей. Ага, принялся читать он. Возле носа находятся слюнные бородавки. Выпускаемая морским кротом слюна заставает в воздухе, образуя липкую сеть. Охотятся эти создания в приливной зоне. И так далее, и тому подобное. Наварро захлопнул книгу и поднял на меня взгляд. «Думаю, что этот колодец связан с океаном», — пояснил я. «Вчера соколиное перо видел здесь эту тварь. Кола пришел к нам с большим приливом. Хотите убить? Нет, это мой Михали решил отправиться на свою главную охоту за Верой. Вира, снова повторил Наварро, второе имя воина, насколько вашему сыну лет? Какой сейчас год? 114-й? Значит уже 9. И вы его отпустили? Одного? Этот тварь его убьет? Отпустил? Нет. Михаль сейчас живет даже не с нами, а с остальными подростками в селении. Он меня и не спросит. Как раз пришло время для его ритуальной охоты. «Вы же знаете, мальчишек. Думаете, узнав о Хоола, он не явится сюда, чтобы убить эту тварь? У вас дети есть?» «Есть, дочка. Но, кажется, не от меня», — вздохнул Наварро. «Любовник жены схлопотал пулю в живот. Собственно, потому я и здесь. Этот подлец оказался живучим. Впрочем, возможно, оно и к лучшему. Иначе я давно уже болтался бы в петле. Но там все равно узнал». «Нет, больше не могу». Наварро вытащил из кармана флягу и отвинтил крышку. Затем разместил кусок рафинада в сетке над горлышком. «Что вы делаете?» – прошептал я. «Как что?» – удивился Наварро. «Это все от нервов. Мне даже врач советовал. Надо срочно унять дрожь в руках». Спички в его пальцах вздрагивали, будто лист на ветру. «Не сейчас. Почует дым». А к дьяволу!» Наварро отбросил Рафинат и как следует приложился к горлышку. «Ех!» yeah! Наконец выдохнул он, оторвавшись от фляги. «Будете!» В его глазах появился блеск, а пальцы перестали дрожать. Я смотрел на человека, который только что выпил чистую полынную настойку. 70 градусов. Без карамели и на пустой желудок. «Нет, я не настолько безумен». «Значит, ваш сын Сиа — Сио?» — спросил Наварро, глядя куда-то за меня. В разговоре с ним постоянно хотелось обернуться и проверить, не скрывается ли кто-то за спиной. «Нет, он мореход», — твердо сказал я. «Он будет мореходом». «Кстати, Михаль собирает коллекцию раковин», — добавил я. «Знаете, ходит на берег океана и подбирает пустые ракушки. Тише, слышите?» Я оттолкнул на к дереву. По лесу пробирался Михаль. Я слышал его шаги и шепот. Мой сын шел сосредоточенно, ничего не замечая вокруг. Перед собой он нес мушкет. Это хорошо. Молодец, что не отправился на охоту с одним лишь ритуальным оружием. Хотя Томагавк все равно болтался у него за поясом и бил по ногам при каждом шаге. «Я убью холлатарка. — услышал я его скороговорку заклинания. Михаль повторял ее раз за разом. «Я убью этого зверя и стану храбрым воином. Сотни перьев будут украшать мою голову, а тело будет покрыто метками славы». Он остановился у липких нитей и направил мушкет в сторону колодца. «Дыши», — подумал я. «Дыши равномерно. Уйми волнение». Михаль тяжело вздохнул. Раз, другой. Затем поднял с земли ветку и ударил поклейкой нити. Я убью холатарка! Он продолжал лупить по нитям, твердя свое заклинание. Его уже прикончит чудовище, прошептал Наварро. А мы тут зачем? Я убью холатарка. Михаль выкрикивал свою скороговорку все громче. Правильно, говори, говори, чтобы не бояться. Разве можно помогать во время вирры? Прошептал Наварро. Конечно, нет. Но это мой сын. К тому же он ничего не заметит. Я закрыл глаза, прислушиваясь к лесу. Здесь не было видно чистого неба и рыб у меня над головой. Высокие медиартис не позволяли ворваться океану из прошлого. А если Великий Океан заполнял когда-то всю Землю, значит, мы все – выходцы из его глубин. Наши предки плавали среди рыб, охотились вместе с ними, а потом остались на суше, когда океан отступил. Я так решил. А значит, каждый человек несет его частицу в себе. Океан внутри меня, внутри любого из нас. Надо лишь уметь его услышать, как шум от поднесенной к уху раковины. Мое сердце неистово колотилось. Я поднял руки и почувствовал зверя под землей. Хоала Тарк изо всех сил греб на поверхность, цепляясь передними лапами за стенки колодца. Выше, еще выше. Ты мой раб прошептал я. «Мой слуга! Мои глаза и руки! Остановись! Замри!» В эту секунду морской крот выскочил на поверхность и застыл, подчиняясь моему мысленному приказу. Его вытянутая башка была покрыта наростами бородавками от глаз до самого кончика носа. Нос безостановочно дрожал, из бородавок стекала белесая слизь, застывая в воздухе тонкими нитями. Те шевелились на ветру, И казалось, что из морды чудовища вырастает ловчая сеть. Тело монстра покрывала чешуя болотного цвета, острая, с костяными наростами, как у акулы. Длинные, словно обордажные сабля когти, безостановочно шевелились, будто Хоола Тарк в нетерпении перебирал пальцами. Но на самом деле он рвался вперед, Сожрать, растерзать добычу. Но не мог ослушаться моего приказа и сдвинуться с места. «Стреляй быстрее!» – шептал я. «Не удержу!» Но Михаль будто оцепенел. Его ружье было направлено на монстра, но он не мог спустить курок. «Я убью холотарка, Тарка!» — твердил мой сын. Я видел, как дрожало дуло мушкета в его руках. «Убью!» Морской крот рванулся сильнее. Его сознание было крошечным, как у червя, и монстр подчинялся мне с большим трудом. «Быстрее!» — едва не выкрикнул я. Но Михаил не должен меня услышать. Меня здесь нет. Мой сын сам охотится за своим монстром. Это же его вирра. Наварро вскинул ружье. Нет, схватил я его за руку, и ослабил воздействие на хуола Тарка. Монстр тут же бросился на Михаля. В эту секунду что-то схватило чудовище за задние лапы. Рывком затянуло обратно в колодец, и рев подземника затих на глубине. Вместе с монстром втянулись ловчие сети загребая с собой листву и упавшие ветки. Одна из нитей захлестнулась вокруг ноги Михаля. Мой сын с криком грохнулся на землю и заскользил к колодцу. Я заорал, выбегая из-за дерева, но было поздно. Михаль исчез в колодце, и оттуда донесся его удаляющийся крик. Я бросился к яме. «Михаль!» Нет ответа. Я закинул мушкет за спину, выхватил нож, воткнул в стену колодца и заскользил вниз. «Дьявол, дьявол, дьявол!» – шептал я. Наварро спускался следом за мной. Мы хватались за корни Медиартиз, за камни, комни земли, ежесекундно рискуя сорваться. «Зачем вы за мной пошли?» – прохрипел я. «Я вас не брошу!» Наварро едва не сорвался, и вниз полетели несколько камней. «Тем более, что не знаю дороги обратно!» Мне казалось, что откуда-то снизу услышатся крики. Я пытался сосредоточиться но не чувствовал ничего, кроме шума далекого океана.